Ройсмон помолчала какое-то время, потом ответила: "Как вы, наверное, заметили, я бухгалтер и занимаюсь учётом, цифрами. Анализ не входит в мои обязанности, но как человек с опытом, могу высказать своё мнение. Это обычное временное явление, и подобное бывает практически везде. Это же рынок. Сегодня покупают, завтра нет, послезавтра опять покупают. Так что связывать это обстоятельство со смертью Виталия Алексеевича просто неразумно". А что касается недоброжелателей, Софья Давидовна сделала паузу, после чего продолжила: лучше поищите среди его близких. Я, признаться, несколько оторопела, не ожидаю ничего подобного от Софьи Давидовны. Вы имеете в виду его семью? наконец уточнила я. А кого же ещё? прищурившись, посмотрела на меня бухгалтерша. Ведь обычно своих родных и травят, верно? И потом, насколько мне известно, Витале Алексеич на даче был один. Если, конечно, не считать Костю. Кто ещё мог туда попасть и отравить его? Рассуждения Софьи Довидовны совпадали с моими, и я не могла не признать их разумности. Скажите, а вы были вчера на похоронах, поинтересовалась я. Разумеется, отрезала Ройзман. Как я могла не пойти? Это было бы просто Она замолчала, пощёлкав пальцами в воздухе, не находя нужной формулировки. Одним словом, не пойти было недопустимо. И вот там-то я и обратила внимание, что его семья не очень-то скорбит по Виталию. Покачала головой Софья Давидовна. И в чём же это выражалось? В том, что люди не бились в истерике, не причитали. Ройзман строго сдвинула брови и нахмуренно посмотрела на меня. Девушка, если вы станете иронизировать, я вообще могу не продолжать. Кажется, я не напрашивалась на разговор с вами. Мне ничего не оставалось делать, как извиниться перед Софьей Давидовной, и еще я подумала про себя, что у этой женщины и впрямь тяжелый характер. Я не знала, конечно, какой она была в кругу своей семьи, но если такой же, как сейчас, то тогда ее родным приходится не сладко. А впрочем, это могла быть маска, которую она надевает в присутствии посторонних людей. Хотя Константин Коршунов, который не был для нее посторонним, тоже говорил о сложностях в общении со своей давней знакомой. Продолжайте, пожалуйста, Софья Давидовна, попросил её. Так вот, удовлетворенно кивнула Ройзман. Дело не в истерике, а в искренности переживаний. Вдовата как раз плакала, пила карвалол и всё наравила упасть в уморок. Да только не верилось мне, что это всерьёз. Как-то очередю театрально. А сестра её как к лушке хлопотала, лекарство подливала, но я заметила, что она строго за всем следит, чтобы не дай бог не переплатить. хотя хранили Виталя вовсе не на её деньги, а её лишь этот вопрос беспокоил. Правда, она на клад веще не ездила, но нос везде совала. Ещё когда Виталия не увезли, а потом уже на поминках она из-за женщинами нанятыми постоянно следила, всё указывала им, как и что надо делать. Ну, может быть, она просто практичный человек, предположил я. Мне, кстати, она именно такой и показалась. И вообще, к сожалению, сейчас дело обстоит так, что многие похоронные службы норовят нажиться на горе людей, заставляют их переплачивать за свои услуги в несколько раз, потому что умело играют на чувствах. Человек, потерявший кого-то из родных, находится почти в шоке. Ему не до того, чтобы препираться насчет оплаты. Вот многие этим и пользуются. А Галина Михайловна, видя, что ее сестре не до этого взяла заботу на себя. К тому же Виталий Алексеевич был ей не так близок, как жене и детям. Ей проще было сохранить здравый ум. Я рассказала то, что видела своими глазами, упрямо произнесла Софья Давидовна. Не думайте, что всё это нарисовало моё воображение. В том, что касается страсти к деньгам, я хорошо разбираюсь, усмехнулась она. Не зря бухгалтером столько лет работаю. Я, например, почти стопроцентно могу определить, способен ли данный человек украсть что-либо или нет. Хотя в ситуации с Виталием это ничего не прояснит, поскольку тут я не имела в виду никого из его близких. То есть в том, что Галина Михайловна не способна ничего украсть у своей сестры, вы уверены. Это уже опять будут домыслы, а я вам рассказываю только то, что конкретно видела. Наговаривать ни на кого я не стану, я и так достаточно вам сообщила. А это уже теперь ваше дело анализировать и делать выводы, вы же частный детектив без брака в работе. Я пропустила её колкость мимо ушей и решила перейти к волнующему меня вопросу. «Софья Давидовна, я вам весьма благодарна за откровенность, и мне бы хотелось столь же откровенно с вами поговорить не только о Виталии Алексеевича, а и о вашем супруге». Женщина вздругнула и чуть не выронила карандаш. «А это вам зачем?» — пристально посмотрела она на меня. «При чем здесь мой муж?» «Но ведь он же тоже работал тут», — проявила я собственную осведомленность. «И был уволен после не очень красивой истории». Откуда вы знаете? Кто вам сказал? Зачем вы приплетаете сюда моего мужа? Набросилась на меня бухгалтерша. Зачем вы морочили мне голову своими расспросами, если пришли ко мне только для того, чтобы узнать что-то о Семёне? Можете не сомневаться, что со своим мужем я разберусь сама. Вас что, Костя ко мне послал? Зачем? Я не могла соврать, что меня послал Коршунов, поскольку тот напротив отговаривал меня от беседы с Ройзман, и Софья Давидовна непременно об этом узнает. Нет, господин Коршунов не посылал меня к вам. Я пришла по своей инициативе. Просто меня сейчас интересуют все люди, с которыми у Виталия Алексеевича был конфликт. Тот конфликт давно исчерпан. Уже кричала бухгалтерша. Костя даже не вспоминает об этом. Я с ним сполна рассчитываюсь за вокругта со своего мужа усиленной работой. И ко мне, ни у него, ни у Виталия никаких претензий и не было. У меня тоже нет к вам никаких претензий. Постаралась я замять скандал. Я лишь хотела Меня не интересует, что вы хотели, понизила голос Ройзман, опасаясь, что её крики станут слышны в коридоре. Я хочу, чтобы вы покинули мой кабинет немедленно и больше не докучали мне своими дурацкими расспросами. Я не причастна к убийству Виталия, и мой муж тоже. Это я могу заявить со всей ответственностью, и если ко мне возникнут вопросы у милиции, то только на них я стану отвечать. Высказав всё это, Софья Давидовна скрестила руки на груди и выжидательно уставилась на меня. Я заметила, что руки её подрагивают. Не сказав ни слова, я повернулась и вышла из кабинета, а следом и вовсе покинула здание. Сев в машину, я задумалась: почему Софья Довидовна так нервничала? Почему резко прервала разговор, как только он коснулся её мужа? Только потому, что ей неприятна эта история? Она чувствует неловкость за мужа перед Коршуновым и покойным Мелентьевым? Возможно. И всё-таки я понимала, что мне необходимо встретиться с самим Семёном Борисовичем, хотя я по-прежнему не знала, что же такого он совершил в фирме Дом для вас, что был с позором изгнан. Вот только просто так идти к Ройзмуну домой и начинать с ним разговор, я не спешила. Я понимала, что у меня нет соответствующих полномочий, и Ройзман, поняв, что его в чём-то подозревают, просто откажется со мной говорить, как и его жена. А поручать его Кирьянову тоже бесполезно. Вот полковник, конечно же, скажет, что для задержания Ройзмана нет никаких оснований и будет прав. Хотя людям Кирьянова можно для начала просто с ним поговорить, прощупать и всё-таки в первую очередь желательно выяснить, чем в данный момент занимается Ройзман. И вот тут Кирьянов как раз та фигура, которая легко может помочь. Сидя в машине, я не задумываясь набрала номер Володи. Привет-привет. Не очень радостно на сей раз отозвался тот «Ну что, дамочка твоя позвонила нам по поводу пропажи пистолета совсем недавно. Сейчас как раз я к ней бригаду направил, там обыск проводят, допрашивают. Пока больше ничего не могу сообщить, перезвони попозже, а лучше завтра». «Кири, я не по этому поводу», – поспешила объяснить я. «Меня интересует некто Ройзман Семен Борисович, 63-го года рождения. Не мог бы ты выяснить род деятельности этого гражданина на данный момент?» А что ж он тебе так понадобился? задачно спросил Кирьянов. По материалам дело никакой Ройзман не проходит. Он не так давно работал в фирме у Милентьева и был уволен, сообщила я. "И ты думаешь, что на чувство мести убил своего бывшего директора?" хмыкнул Кирьянов. "А откуда он мог знать, что тут на даче ты не подумала? Володя, ты можешь это сделать?" не отвечая Кирьянову, твёрдо спросила я. «Да могу, в принципе, хотя у меня и так дел не в проворот», — сказал подполковник. «Тебе когда нужно-то?» «Чем скорее, тем лучше». «Ну хорошо, сейчас дам команду. Как только что-то станет известно, сразу позвоню. Твой мобильник не отключен?» «Нет-нет, все в порядке», — успокоила его я, заводя мотор и направляя машину в сторону своего дома. Ждать мне пришлось совсем недолго. Кирьянов позвонил через полтора часа после разговора со мной. «Ну что, выяснить данные оказалось совсем несложно», – выложил подполковник. «Семен Борисович Ройзман, 63-го года рождения. Работает риэлтором в тарасовской фирме «Твой дом». «Больше ничего сказать не могу», – закончил Кирьянов. «Мне пока больше ничего и не нужно», – просияла я. «Адрес данной конторы у тебя имеется?» «Конечно, имеется. Записывай». И Кирьянов продиктовал мне адрес фирмы «Твой дом». Добавив напоследок, что Искрен не считает мою работу в этом направлении ненужной тратой времени. Я разберусь, коротко ответила я и положила трубку. Быстро собравшись, я поспешила в фирму Твой дом. Она располагалась в трёхэтажном здании, довольно далеко от центра города. Я добралась туда за 20 минут на своей девятке и толкнув тяжёлую входную дверь, стала искать табличку с номером 215. Еменно под таким номером значился офис фирмы, где сейчас работал Семён Ройзман. Поднявшись по лестнице, я довольно скоро нашла нужную дверь. Очереди перед кабинетом не было, и я постучав, вошла в офис. За столом сидел маленький чедушный мужчина лет 40 с небольшим. У него были крупные залысины спереди, волосы какие-то пегие, зато маленькие усики почему-то были чёрными. Он щёлкал мышью компьютера и имел чрезвычайно занятой вид. При виде меня он как-то суетливо отложил мышь и, поднявшись, протянул мне руку, быстро-быстро приговаривая при этом. «Добрый день. Прошу вас, садитесь, садитесь. Я сейчас вас непременно выслушаю. К сожалению, не могу угостить вас кофе. Наша секретарша, как назло, заболела». «Это и не нужно», — вежливо ответила я, усаживаясь на стул. «Разговор от этого нисколько не пострадает». «Я тоже так считаю», — серьезно кивнул головой маленький человечек. «Итак, что вы хотите, продать или купить?» «Ни то, ни другое», — разочаровала его я. «Я хочу поговорить с вами о фирме «Дом для вас». Вы ведь там работали, Семен Борисович?» Э-э-э... Ройзман, казалось, был немало удивлен целью моего визита. Его маленькие черные глазки забегали, после чего он постарался овладеть собой и уже гораздо более небрежно ответил. «Ну да, работал давно уже». «А что такое? Я, знаете ли, после того, как уволился оттуда, совершенно не интересовался фирмой. А что случилось?» Случилось то, что её директор Виталий Алексеевич Милентьев был убит. Я в упор посмотрела на Семёна Борисовича. "Боже мой!" произнёс он, разводя коротенькими ручками. "Какой кошмар! Кто бы мог подумать?" "Вы хотите сказать, что впервые об этом слышите?" уточнила я. "Конечно, впервые! Как я мог узнать? Я же говорю вам, что не поддерживаю с бывшими коллегами отношений." Ройзман глубокомысленно покачал головой. Но вы ведь работаете в риелторской фирме, напомнила я. А новости в нашем небольшом городе распространяются весьма быстро, особенно в определённой среде. К тому же, Милентьев был фигурой довольно известной, и вы по-прежнему уверены, что ничего не знали? Нет, быстро повторил Ройзман. Нет. А вот я вам не верю. Я решила идти напролом. Вы просто не могли об этом не знать. Вы работник риелторской фирмы. К тому же, в доме для вас работает ваша жена. привела я решающий аргумент. Ройзман вздрогнул, но тут же высоко поднял голову. «Ну и что из этого?» – спросил он. «Вы думаете, что мы с женой только и разговариваем дома о работе?» «Но это уже не о работе», – заметила я, – «а о смерти, даже об убийстве вашего бывшего босса, который расстался с вами, мягко говоря, не совсем дружелюбно. И в связи с этим возникают некоторые вопросы». «А вы, простите, кто?» – перебил меня Ройзман. «Вы из милиции?» Нет, вынуждена была признать, я понимаю, что Семён Борисович мог потребовать от меня предъявить документы. Я занимаюсь расследованием убийства Виталия Алексеевича частным образом, и ваша кандидатура представляется мне далеко не последней в этой трагической истории. Но знаете что? Ройзман принял самоуверенный вид. Он даже расправил плечи, отчего стал казаться менее чудушным, чем был. Ваши домыслы никого не интересуют. Вы можете рассуждать наедине с собой сколько угодно, а мне, извините, некогда тратить на это время. И если у вас нет вопросов, касающихся меня непосредственно, как Релдера, извините, я вынужден с вами распрощаться. Позвольте задать ещё несколько вопросов, не желая сдаваться, сказала я. Не позволю, нервно отрезал Ройзман. Мне нужно работать. И вообще, с чего вы взяли, что имеете право задавать мне какие-то вопросы? Я вовсе не утверждала, что имею на это право, возразила я. Я просто рассчитывала на вашу откровенность. Так вот, я был с вами более чем откровенен. Вскакивая с места и суетливо бегая по кабинету, выкрикнул Семён Борисович: "Я вам честно сказал, что ничего не знаю, что не имею к происшедшему ни малейшего отношения, а вы начали меня провоцировать. В таком тоне я разговор продолжать не намерен и прошу вас покинуть мой кабинет. Но я ничего не стану больше говорить", перешёл чуть ли не на визг Кройцман. "И оставьте меня в покое". Я сам могу заявить на вас в милицию. На висках его вздулись вены, было видно, что Семён Борисович сильно взвинчен. Я поняла, что в таком состоянии продолжать с ним разговор бесполезно и поднялась. Ну что ж, Семён Борисович, сказала я напоследок. Разговор у нас с вами не получился, тем не менее не думайте, что на этом всё для вас закончилось. С этими словами я покинула кабинет Ройсмана. Как я и предполагала, откровенного разговора с Семеном Борисовичем у меня не получилось, и вел он себя почти так же, как и его жена, только Софья Давидовна показалась мне куда более уверенной в себе. «Володя, мне нужна твоя помощь!» – сходу заявила я, входя в кабинет Кирьянова. Я только что распрощалась с Ройзманом, разговор с которым оказался безрезультатным, и мне не оставалось ничего другого, как напрячь своего верного приятеля-подполковника». «Какая помощь?» — оторвав взгляд от бумаг, изучением которых он был поглощен, осведомился Кирьянов. «Что еще такое?» Он, кажется, даже не успел понять, кто так стремительно ворвался в его кабинет и потребовал помощи. «Дело в Ройзмане», — присаживаясь на стул, пояснила я. «Я просто уверена, что он что-то скрывает, но со мной он говорить отказался. Кирья, ты должен направить к нему своих людей, чтобы они разобрались, в чем он темнит». «Таня, ну при чем тут Ройзман?» Отодвигая свои документы и складывая руки на столе, спросил Кирьянов, что он может скрывать. «Володя, этого я не знаю, и это как раз нужно выяснить. Ведь не зря же Коршунов говорил, что у них в фирме пошли какие-то сбои из-под клиентов, а Ройзман работал у них совсем недавно и был уволен со скандалом. К тому же он теперь работает в конкурирующей вроде как риэлторской фирме. Не могут эти факты не быть связанными между собой, просто не могут». Кирянов посмотрел в мои взбужденно горящие глаза и вздохнул. Ты успокойся только, Таня. Допустим, что ты права. И что я должен сделать? Послать своих людей к Кройзмуну, уверенно заявила я. Им он не посмеет отказать в разговоре, и уж они-то как профессионалы смогут вытянуть из него всё, что он скрыл от меня. Уж я-то знаю, какие мастера на это твои подчинённые. Спасибо за комплимент, конечно, осторожно поблагодарил меня Кирянов. Но ты уверена, что он что-то скрывает, что мы не окажемся в луже и просто зря потратим время? Уверена, просто убеждена, прижала я руки к груди. Да об этом говорит сам факт того, что он отказался отвечать на мои вопросы. Если он чист, что ему скрывать? К тому же, когда я сообщила ему о смерти Мелентьева, он ответил, что впервые об этом слышит. Его реакция явно была наигранной. И между прочим, его жена работает у Коршунова бухгалтером. Я с ней, кстати, общалась. Но даже если допустить, что она не сообщила мужу об убийстве Мелентьева, всё равно среди реелторов эта новость давно распространилась, это же понятно. Не мог Ройзман об этом не знать. Зачем он скрывает очевидное? Кирья, ты должен мне помочь в этом разобраться. У меня на лице были написаны такие решительность и нетерпение, что Кирьянов невольно поддался моему настроению. Ну хорошо, хорошо. Я сейчас выделю группу, которая поедет к Кройзмуно и проведёт с ним допрос. Кстати, а что говорит его жена? Я пересказала свой разговор с Софией Давидовной. А ты не думаешь, что они могут быть в сговоре? нахмурился Кирьянов. И они исключают такую версию, хотя Куршинов заявил, что абсолютно уверен в своём бухгалтере. Но, как говорится, муж и жена одна сатана. Так что я поеду вместе с твоей группой. "А ты уверена, что это разумно?" спросил Володя. "Может быть, без тебя разговор лучше пойдёт? Ведь Ройзман тебя уже видел?" "Володя, ну я же не первый день занимаюсь частным сыском." Слегка обиделась я. "Что я не знаю, как себя вести?" "Ну хорошо, хорошо, езжай," согласился Кирянов. "Только всё равно постарайся особенно не высовываться, своих вопросов не задавай. Поверь, мои люди умеют так задавать, ничуть не хуже тебя." Я не стала противоречить Кире, довольная тем, что получила возможность присутствовать при допросе Ройзмана. Семен Борисович по-прежнему находился в своем кабинете, но на этот раз он был не один. Перед ним сидел высокий, крупный мужчина в годах, с которым тот что-то увлеченно обсуждал. — Ройзман Семен Борисович? — строго осведомился молодой лейтенант у хозяина кабинета. — Да, — растерянно отозвался Семен Борисович. — У нас к вам срочный разговор. Отложите на время свои дела, распорядился лейтенант. Ройзман бросил на своего клиента извиняющийся взгляд и быстро сказал: Леонид Петрович, давайте перенесём наш разговор на завтра, на вторую половину дня, хорошо? Хорошо, пробасил Леонид Петрович, поднимаясь. Я сначала позвоню. Безусловно, откидывая редкие пряди с лба, пробормотал Ройзман. Безусловно. Так что вы хотели, господа? Обратился он к лейтенанту и стоявшим за его спиной оперативником. «У нас к вам разговор», — повторил лейтенант. «Ах да», — словно вспомнил Ройзман, — «прошу вас, входите, располагайтесь». Милиционеры прошли в кабинет. Среди них, конечно, была и я. Ройзман, естественно, не мог меня не узнать, и на лице его появилась кислая улыбка. Тем не менее он сохранил вид радушного хозяина. «Садитесь, садитесь», — приглашал он, выдвигая стулья из-за стола и бегая вокруг новоприбывших. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу. Боже мой, совсем забыл предупредить Леонида Петровича. У меня же завтра во второй половине другие планы. Простите, господа, я сейчас вернусь. И он рысой выбежал из кабинета, помчавшись догонять Леонида Петровича. Милиционеры остались непроницаемыми. Я тоже. Прошло около 3 минут, а Ройзман всё не возвращался. Что он там телится-то, осведомился непонятно у кого один из оперативников. Да шут его знает, в сердцах заявил возглавлявший группу лейтенант. Надо пойти позвать, что ли? Он встал со стула и выглянул в коридор, однако там никого не было. И лейтенант, выругавшись сквозь зубы, отправился на поиски Ройзмана. Через пару минут он вернулся и безкураженно произнёс: "Нету его. Как нету?" встрепенулись все остальные. Может, в сортире завис, предположил один из них. Летенант несколько секунд постоял на месте, затем двинулся вглубь коридора. Я же поспешила вниз по лестнице. Низенький такой, лысоватый, уточнила вахтёрша. Так он только что уехал на своей машине. А какая у него машина? быстро спросила я. Да синяя такая, пожала плечами вахтёрша. А модель, модель какая? нетерпеливо спросила я. Да я и знать не знаю, что за модель, простодушно ответила женщина. Мне оно ни к чему. А номер вы случайный не помните? На всякий случай спросил я, понимая, что вопрос обречён на провал. Нет, подтвердило моё опасение вахтёрша, сурово внимание не обращаяла. Со второго этажа уже спешили лейтенанты и его коллеги. Он только что уехал на синей машине, сообщила я. Марка неизвестна, но вы можете связаться по рации с операцией из ГИБДДшниками и выяснить, что у него за машина. Да, точно, кивнул лейтенант, запрыгивая в свою машину и доставая рацию. Давайте все сюда. Все расселись. Лейтенант тронулся с места, одновременно переговариваясь по рации. Жигулев у него девятка, сообщил он, отключая рацию. И номера знаю. Сообщил ребятам, чтобы задержали, если появится. Но боюсь, это пустая затея. Это и впрямь оказалась пустой затеей. Автомобиль марки ВАЗ 2109 синего цвета с нужными номерами был обнаружен на одной из автостоянок города. Об этом сообщил один из ГИБДДшников, дежуривший в этом районе. Самого же Ройзмана и след простыл. "Лохи", с чувством произнёс Кирьянов, когда мы с его подчиненными вернулись в управление. «Самые настоящие! Как последние лохи облажались! Какого черта было его выпускать из кабинета?» «Володя, никто не ожидал, что так получится», — вступила сия за подчиненных Кирьянова. «Не ожидал?» — повысил голос Киря. «Чему только учили вас? Такую простую операцию и ту провалили! Где вот его теперь искать?» «А может, и не стоит его искать, Владимир Николаевич?» — простодушно поинтересовался один из оперов. Кирьянов буквально прожег выпрошавшего взглядом. Да, ехидно спросил он. А может вообще нам работать не стоит, и правда? Чего ради? Зарплату и так платят, премии. Только вы вот у меня точно забудете о том, что такое премии, если не найдёте этого Ройзмана. Что хотите, делайте, землю носом роете, но чтобы он был здесь. Всё. И Кирьянов, махнув рукой, дал понять, что разговор окончен. Оплачавшие оперативники стали бочком покидать кабинет. Следом за ними вышла и я, не став спрашивать разрешения у разгневанного Кирьянова участвовать в поисках Семёна Борисовича. В коридоре я дёрнула молодого лейтенанта за рукав и спросила: "Тебя как зовут?" "Миша", ответил тот и тут же поправился. Старший лейтенант Малафеев Я думаю, первым делом его следует искать по родным знакомым, и для начала нужно поехать к нему домой. Ваши формы здесь как нельзя кстати, ободряюще улыбнулась я совсем упавшему духом лейтенанту Малафееву. Тут вот дал команду своим подручным, мы вышли на улицу, и я пригласила всех в свою девятку. Едем к нему домой, распорядился старший лейтенант, вспомнив, видимо, о своих обязанностях принимать решения. Улица Ракетная, 47. Я кивнула и стартанула с места. Через 20 минут мы уже поднимались по ступенькам дома номер 47. Дверь нам открыла высокая статная женщина лет 65, с бледным лицом и очень прямой спиной. Волосы ее были выкрашены в черный цвет. Глаза небольшие, тоже черные. Длинноватый нос с небольшой горбинкой. Черты лица ее не оставляли сомнений в том, что она родственница либо Семена Борисовича, либо его жены. При виде людей одетых в милицейскую форму взгляд женщины стал недоуменным что-то случилось спросила она низким грудным голосом как вас зовут вместо ответа спросил малофиев розалия ифимовна по инерции ответила женщина розман симён борисович ваш родственник это мой сын кивнула женщина и повторила а что случилось «Старший лейтенант Малафеев, Управление внутренних дел города», протягивая ей под нос удостоверение, отчеканил Михаил. Он по-прежнему игнорировал вопросы женщины. «Разрешите войти?» «Ну, входите, молодые люди», – чуть подумав, женщина посторонилась. Милиционеры, не разуваясь, протопали в комнату. Я все-таки сняла ботинки и последовала за ними. Все расселись на диване, я в кресло». Одна Розалия Ефимовна осталась стоять посреди комнаты, переводя взгляд с одного лица на другое. «Так что же все-таки случилось?» — повторила она. «Розалия Ефимовна, не подскажете ли, где сейчас находится ваш сын?» — кашлянув начал Малафеев. «Он на работе?» — недоуменно посмотрела на него Ройзман. «На работе в своей фирме». «На работе его нет», — покачал головой Малафеев. «Более того, он скрылся от правоохранительных органов около часа назад». Где он может быть? Понятия не имею. Глаза женщины широко раскрылись, а пальцы принялись перебирать поису к домашнего халата с высоким воротником. Розалия Фимовна явно не ожидала такого поворота событий, и была задачна. Кроме того, новость о том, что её сыном интересуются правоохранительные органы, заставила её нервничать. А как вы думаете, почему он сбежал? Продолжал старший лейтенант К нему пришли из милиции, чтобы задать несколько вопросов, а он скрылся. Ваш сын в чём-то виноват? Нет, выдохнула Розалия Ефимовна. В чём он может быть виноват? Но ну, в убийстве своего бывшего шефа, например, пытливо посмотрел на Ройзман Михаил. Виталий Алексеевич, да что вы? Семён сам был ошарашен, когда узнал об этом. Да вот как? живо откликнулся Малофеев. «Любопытно. А почему же он тогда заявил, что и слыхом не слыхивал о его смерти?» «Но я не знаю. Откуда же я могу это знать?» – растерялась женщина. «Возможно, у него были на то свои причины. Вероятно, он не хотел, чтобы его как-то связывали с этой трагической историей. Может быть, он просто испугался». «А чего же ему пугаться?» – миролюбиво спросил старший лейтенант. «Если человек ни в чем не виноват, ему и бояться нечего, верно?» «Простите, молодые люди, а в связи с чем эти вопросы?» — повысила голос Розалия Ефимовна. «Если дело касается Виталия Алексеевича, то при чем здесь Семен? Он уволился из той компании несколько месяцев назад. Скорее, вам следовало бы обратиться к Соне». «Вы имеете в виду его супругу Софью Давидовну?» — уточнила я. «Разумеется, она же работает там. А Семен, он, наверное, просто понял, что ничем не сможет вам помочь, вот и скрылся». Он, вероятно, был растерян вашим появлением, поэтому я и предположила, что он испугался. — И настолько растерялся, что не нашел ничего лучше, как сбежать, — иронически сказал Малафеев и хлопнул себя по коленке. — Так, Розалия Ефимовна, дайте-ка нам адреса тех мест, где может находиться ваш сын. — Я понятия не имею, где он может быть, — сухо сказала женщина и взяла из пачки на столе длинную сигарету. Мне вообще непонятно, почему вы собственно заявились ко мне. Я, конечно, предполагаю, что милиция должна отрабатывать разные версии. Это если вы по поводу смерти Виталия Алексеевича, но являться домой к матери человека, который когда-то работал в той компании это, простите, перебор. И Розалия Фимовна, сев на стул, закурила сигарету и отвернулась к окну. А я подумала, что она, скорее всего, не в курсе, из-за чего её сын был уволен из компании Дом для вас. Почему домой к матери? удивлённо спросил лейтенант Малафеев. Потому что здесь живу я одна, равнодушно пояснила Розалия Ефимовна, не поворачиваясь. Но ваш сын зарегистрирован вместе с вами. Зарегистрирован вместе со мной, а проживает с женой? По-моему, это более логично, верно? усмехнулась старшая Ройзман. А почему он не зарегистрирован по месту жительства? задал совсем бесполезный вопрос один из оперативников. «А это уже их с женой дела», — развела руками Розалия Ефимовна, — «и я стараюсь в них не вмешиваться». «Но вы можете подсказать, кому мог направиться ваш сын, если бы сложилась такая ситуация?» — продолжал настаивать Малафеев. «Нет», — отрезала Розалия Ефимовна. Лейтенант помолчал, затем сказал, «Мы оставим у вас своего сотрудника на случай, если ваш сын все же объявится». Розалия Фиминовна медленно поднялась со стола, задушила сигарету и скрестила руки на груди. "Простите, но я этого не позволю", произнесла она. "Ваши действия незаконны. У вас нет соответствующих санкций. В своей квартире я не обязана терпеть посторонних людей. Прошу вас удалиться, молодые люди. А если вы попытаетесь меня запугать тем, что заберёте в своё дело якобы для допроса, то на это вы также не имеете права". «И я вообще могу с вами не разговаривать, так что покиньте мою квартиру, это частное владение». Да, мама Семёна Борисовича была не из тех, кого можно было просто взять на испуг. Она была уверена в своей правоте на все сто процентов. Мне даже стало удивительно, в кого у неё такой трусливый сын. Скорее можно было поверить, что она мать Софьи Давидовны, а не Семёна Борисовича. Лейтенант Малафеев и сотоварищи покинули квартиру Розалии Ефимовны. Я, естественно, вместе с ними. На улице лейтенант Малафеев уныло посмотрел на меня. Возвращаться в управление и сообщать Кирьянову, что Ройзмана он так и не нашел, ему явно не улыбалось. Остальные оперативники тоже не знали, что предложить. Я сосредоточенно размышляла. Затем, ничего не объясняя, села в машину и достала мешочек с гадальными костями.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 путешествие можно было, конечно, истолковать всё это буквально и подумать, что гадальные кости рассказывают мне о грядущем путешествии, которое я запланировала на лето. Но это сверхделетанский подход. Так мог бы решить человек, который впервые столкнулся с предсказаниями моих косточек. Но я-то дружу с ними уже много лет, именно дружу, поэтому никогда не отношусь к их предупреждениям столь прямолинейно и топорно. Я знала, что Кости всегда рассказывает мне о том, о чём я думаю в данный момент, следовательно, предсказание касается Ройзмана, а чтобы его найти, следует совершить путешествие. Пусть ваши планы соответствуют вашим возможностям. Кости явно намекает, что путешествие короткое. Но что же это может быть? Поездка к кому-то из его приятелей или на квартиру, где Ройзман живёт с женой, вряд ли была бы охарактеризована как путешествие. Я сосредоточенно думала еще несколько минут, пока в голове моей не появилась однодельная, как мне показалась, мысль. Я достала мобильник и набрала номер Коршунова. «Простите, Константин Александрович, у Ройзманов есть дача?» «Дача? Есть», — немного удивленно ответил Коршунов. «А зачем это вам?» «Кстати, тут Софья звонила ее свекровь и говорила, что к ней приходили из милиции по поводу исчезновения Семена. Она волнуется. Вы ничего об этом не знаете?» Нет, покривила я душой. А где находится дача? Константин Александрович, конечно же, не поверил, что я не в курсе визита правоохранительных органов к госпоже Ройзман. Однако он не мог не понимать, что оперативникам не составит труда узнать адрес дачи. Поэтому, чуть вздохнув, он проговорил адрес и добавил: "А вы что думаете, что Семён там? Ну она же не зимняя, она совершенно не отапливается, там жить невозможно". Знаете, когда нужно скрыться, о таких мелочах не думаешь, улыбнулась я. Но «Ну вы хотя бы позвоните нам, если что-то узнаете, попросил Коршинов. Ведь и мать, и Софья переживают, ничего не могут понять. Неужели вы всерьёз подозреваете Семёна? Я сейчас ничего не буду объяснять, потому что пока ничего толком не ясно, сказала я. Настороживает тот факт, что Руисмонд сбежал. Если он ни в чём не виноват, то это довольно глупый поступок, согласитесь. Вам я безусловно позвоню, пообещала я, отключая мобильник. Поехали. Это в Ивантиевке, обратился я к своим спутникам. Да в Ивантиевке мы доехали минут за 40. Этот дачный посёлок находился довольно далеко от Тарасова. Поколесив по переулкам, мы наконец выехали к даче Ройзмановых. Сразу же стало ясно, что там кто-то есть, поскольку в окне верхнего этажа горел слабый свет. Как будем действовать? повернулась я к Малафееву. Вы лучше сидите в машине, заявил тот. Неизвестно, чего от него можно ожидать. Лёша, ты страхуешь вон то окно, а я стучу в дверь. Малафеев с другим оперативником вышли из машины и направились к даче. Алексей сразу направился под окно, а Малафеев громко постучал. Ройзман не открывал, и Михаил уже крикнул: "Открывайте, милиция! Не откроете по-хорошему, сломаем дверь!" Розьмана это невыразимо. Зато я хорошо видела из машины, как на втором этаже приоткрылось окно, и в нём показался Семён Борисович. Он высунулся в окно, посмотрел вниз и в отчаянии спрыгнул. Приземлившись, он присел и хотел было уже разогнуться и побежать, но цепкие руки оперативника Лёши ухватили его. Семён Борисович бросил на него перепуганный взгляд, а к ним уже спешил Михаил Малафеев. И я тоже выходила из машины. Что же вы так не хотите с нами разговаривать, Семён Борисович? улыбаясь, обратился к нему Малофеев. Колесить заставляете бензин козёный тратить. Сами не боясь на дорогу потратились здорово, а? Машину опять же свою на стоянку поставили, расходы лишние. Ну ладно, голос его стал жёстче. Пойдёмте в машину. Ройзман обречённо вздохнул и, направляемый оперативниками, пошёл к машине. Ещё через 40 минут оперативники вводили Панурова Ройзмана в кабинет Кирянова. Малафеев явно чувствовал себя лучше, поскольку ему удалось реабилитировать себя в глазах начальства. Кирянов же, если и был доволен, ничем этого не выразил. Он разрешил Малафееву и его напарнику быть свободными. В кабинете остались он сам, я и Ройзман. Ну, меланхолично и как-то безмерно устало начал Киря Расскажите нам, за что же вы убили своего бывшего шефа? Что они поделили-то? Я не убивал его, не убивал я Виталя Алексеевича, быстро и нервно заговорил Ройзман, яростно жестикулируя. Я, конечно, скрыл от вас, что знаю о его смерти, но только потому, что не хотел лишних проблем, а больше я ничего не знаю, совсем ничего не знаю, поэтому и не хотел говорить, что не знаю ничего. Так, да, давайте разбираться, грустно вздохнул Кирянов, видимо, жалеящий в данный момент о том, что преступники не любят сходу признаваться и приходится долго и нудно разбираться с ними. Почему вы были уволены из фирмы Дом для вас? Я сам уволился по собственному желанию, быстро ответил Семён Борисович. Ну что, нам теперь очную ставку вам устраивать с Константином Коршиновым? снисходительно посмотрел на него Кирянов. Да и сопрого ваш в курсе. Вы хотите, чтобы мы её здесь допрашивали? Ройзман опустил голову и часто-часто заморгал. Хорошо, я расскажу, сам расскажу, заговорил он со вздохом. Мне просто не хотелось бы, чтобы это получило огласку, вы поймите. Я работаю в риэлторской фирме, а о слухами земля полнится. Мне это не нужно, совсем не нужно. Ладно, хватит трещать, поморщился Кирия. Говорите по делу. Говорю, говорю. Мелко закивала Ройзман. Дело в том, что там произошла маленькая неприятность. Поймите меня, я очень нуждался в деньгах, просто очень нуждался. У меня тяжело заболела мама, ей нужны были деньги на лечение. Одним словом, мне пришлось пойти на не совсем красивый шаг. Я договорился с двумя клиентами обойтись без нашей фирмы, самим, так сказать, уладить сделку. Кинули, то есть, своих работодателей, понимающий внук Кирянов. Боже мой, ну к чему такие вульгаризмы? Оморщившись, посмотрел на него бегающими глазками Семён Борисович. Вы поймите моё положение. Дальше, коротко перебил Кирьянов. Дальше получилось так, что Константин Александрович и Виталий Алексеич, я безмерно уважаю этих людей, поверьте, каким-то образом узнали о случившемся, вы они не вошли в моё положение, вздохнул Ройзман, и мне пришлось написать заявление по собственному желанию. Но фортуна была ко мне благосклонна, и я вскоре устроился в фирму Твой дом, очень достойная компания. И продолжали свои махинации уже там, вставил я. Простите, о чём это вы? Повернулся ко мне Ройзман, делая невинное лицо. Я решилась на блеф. Не виляйте, уже известно, что вы и в новом месте работы практиковали прежние методы. Вы просто уводили клиентов, их координаты остались у вас после увольнения из дома для вас. «Вы договаривались с ними за меньшую цену, чем они заплатили бы конторе, и оформляли сделку. С этим, кстати, во многом связан некий спад клиентов в ферме Милентьева и Коршунова, и это легко можно проверить, расспросив ваших клиентов. Они все это подтвердят, потому что ничего в этом случае не теряют. Вины никакой за ними нет, а неприятностей с милицией им не захочется». Ройзман резво вскочил со стула и быстро заговорил. Не нужно, не нужно этого делать. Да я знаю, что виноват, но поймите меня правильно. У меня жена и больная мама. Мне просто нужны были деньги, очень нужны были деньги. Ваша мама выглядит куда более здоровым человеком, чем вы, неприязненно сказал я. Но вы просто не знаете, сядьте, приказал Кирьянов. Семён Борисович плюхнулся на стул. Почему вы сбежали от милиции? Почему отказались разговаривать? Ну, постарайтесь понять меня, я сейчас всё объясню. Это вовсе не потому, что я не уважаю представителей правоохранительных органов, ни в коем случае. Просто во время их визита у меня находился клиент, очень важный клиент. С ним возможна выгодная сделка. И потом, повторяю, у меня владел страх, понимаете? Мне не хотелось, чтобы всплыли мои маленькие грешки, а я не могу потерять работу. А я знал, знал за собой вину, ведь я провинился и в доме для вас, и в твоём доме. Мне очень не хотелось огласки, поймите. Понятно, кивнул Кирьянов. Ну а Мелентьева-то всё же зачем убили? Семён Борисович хотел было снова вскочить со стула, но под тяжёлым взглядом Кирьянова моментально опустился обратно. Я его не убивал, горячо заговорил он. Подумайте, зачем мне было его убивать? Мы расстались, никаких претензий у нас друг к другу не было. Соня спокойно осталась работать на своём месте, инцидент был исчерпан. Мы не виделись с тех пор ни разу, и я не знал, на даче он будет или где-то ещё. Я даже не знаю, где находится его дача. Это уже потом, мне Соня всё рассказала. Он мог вас пригласить для разговора, покачав головой возразил Кирианов. За подозрев, что это вы переманиваете у них клиентов, пригрозить вам, заставить выплатить что-то. Нет, нет, нет, несколько раз выкрикнул Ройзман, театрально вскидывая руки. Боже мой, почему вы мне не верите? "А почему мы должны вам верить? Вы не производите впечатления человека кристальной честности", усмехнулся Кирия. "Но чем? Чем мне доказать вам, что я невиновен?" изумлённо вопрошал Семён Борисович, переводя взгляд Кирия на меня. "Что вы хотите от меня услышать?" "Вы можете сказать нам, где были в ночь убийства Мелентьева?" спросила я. "А когда это было?" быстро уточнил Семён Борисович. "В ночь на 7 марта." В ночь на 7 марта Ройзман наморщил лоб. Он несколько секунд сидел, сосредоточенно вспоминая, а потом радостно воскликнул: "Я вспомнил! Представьте себе, я вспомнил! Я всегда верил в Бога, и сейчас снова убедился, что он есть. Так вот, 7 марта около часа ночи я оставил свою машину на стоянку, а после пошёл домой. Вы можете выяснить это у работников автостоянки, они должны меня помнить". Кроме того, у них наверняка должна остаться записанной моя фамилия. Кирянов вызвал к себе одного из оперативников и распорядился, чтобы он проверил алиби Ройзмана. Через полчаса оперативник сообщил, что сотрудники автостоянки подтвердили, что видели там в заданное время еврея, похожего на козявку, а также в журнале учёта есть запись, что Ройзман Семён Борисович оставил у них свою машину ВАЗ 2109 в 0 часов 10 минут. А это означало, что в заданное время он никак не мог находиться в роскатном. "Идите", коротко бросил Кирянов, выслушав донесение. "Что?" не понял Ройзман и приподнялся на стуле. "Я говорю, пошёл вон отсюда", не выдержав рявкнул подполковник. "И попробуй только ещё кого-нибудь кинуть". Ройзман пулей вылетел из кабинета. "Ё-моё", выругался Кирянов. "Зря столько времени потратили". «Да, согласилась я. А почему ты его отпустил?» «Да за что его задерживать? Не за что. Махинации Ройзмана пусть волнуют его работодателей, нам они по барабану». «Так что нужно все начинать сначала», — Кирьянов вздохнул и добавил. «Но ну, тебе, конечно, спасибо». «Не за что», — ответила я, попрощавшись с подполковником. Сев в свою машину, я набрала номер Константина Коршунова и сообщила ему все, что узнала о Ройзмане. «Тьфу!» отреагировал Константин Александрович. Ну слава богу, хоть что его отпустили. Можно сказать Софье, чтобы она успокоила его мамашу. С ним сам разберусь. Спасибо, Татьяна. А ещё какие-нибудь новости есть по делу убийства Виталия? К сожалению, пока нет, ответила я и отключила связь. Честно говоря, после беседы с Ройзманом я даже не знала, радоваться мне или огорчаться. «С одной стороны, человек этот оказался непричастен к убийству Мелентьева, и, следовательно, мне предстояло вести поиски преступника в ином направлении. С другой, я сумела избавить фирму «Дом для вас» от некоторых существенных проблем». Это, конечно, не мало, но убийство Мелентьева по-прежнему было не раскрыто. К тому же еще не установлено, кто украл пистолет и с какой целью.